Босс сумел захлопнуть внутреннюю дверь, но не раньше, чем оба они, разрыв рот в радостном крике, едва не захлебнулись кровью. Они свалились на пол, а кровь течению продолжалась. Спасло их только одно полностью автоматизированная система жизнеобеспечения, которое ответила на этот взрыв другим взрывом и снова создала в каюте нормальное атмосферное давление. — Мама, — сказал босс, придя в себя, — будь я проклят. Мама, только это не земля, и все тут. Дедек и босс не поддались панике. Они для восстановления сил поели, попили, отдохнули и заправились дышариками. Потом они заткнули себе уши и ноздри, запечатали рты и исследовали ближайшие окрестности Они выяснили, что их гробница глубока, похожа на лабиринт, бесконечный, безвоздушный, безлюдный. Во всяком случае в нем не обитает ни одно существо, хоть отдаленно напоминающее человека, и он вообще не пригоден для обитания существ, хотя бы отдаленно напоминающих человека. Они заметили гармониумов, но присутствие этих существ им нисколько не прибавило духу. Существа эти нагоняли на них жуть. Дедёк и босс не могли поверить, что угодили в такую западню. Они просто не желали верить, и это спасло их от паньки. Они возвратились в свой корабль. «Окей!» — невозмутимо сказал босс. «Что-то не сработало. Мы забрались в самую глубь земли. Надо нам выбираться наверх, к тем небоскрёбам. Честно скажу тебе, дедёк, сдается мне, что мы вовсе не на землю попали». Не сработало там что-то, понимаешь? Придется нам порасспросить людей там, наверху, куда это нас занесло. Окей, — сказал дедек. Он облизнул сухие губы. — Жми на кнопку, — сказал босс, — и полетим вверх, как птички. Окей, — сказал дедек. Понимаешь, — сказал босс, — там, наверху, люди. Может, и не ведают они, что здесь внизу творится. Может, мы открыли что-то, от чего они прямо обалдеют? «Точно!» — сказал дедюк. На душе у него лежала многокилометровое толще камня, и в душе он чувствовал, какая беда на них свалилась. Во все стороны уходили бесчисленные лабиринты ходов, ходы ветвились, потом раздуваивались на более узкие, а те разбегались на трещинки не шире пор на коже человека. Душа детька безошибочно чувствовала, что даже один ход из десяти тысяч не доходит до самой поверхности. Космический корабль был оснащен такой изумительно совершенной сенсорной аппаратурой, что без труда нащупал свой путь вниз, все вниз и вниз, пробрался одним из немногочисленных входов вниз, все вниз и вниз, одному из немногих выходов, ведущих наружу. Но душа детька и не подозревала, что, когда дело доходит до подъема вверх, пилот-навигатор туп, как пробка. Авторы проект как-то не задумывались о том, что кораблю придется выбираться откуда-то вверх. Все марсианские корабли были рассчитаны на однократный взлет с просторных космодробов Марса, а после прибытия на землю их просто бросали. Так и вышло, что на корабле практически не было сенсорной автоматики для движения вверх. — Счастливо оставаться, пещерка! — сказал босс. Дедёк с небрежной уверенностью нажал кнопку «вкл». Пилот-навигатор загудел. Через десять земных секунд пилот-навигатор разогрелся. Корабль легко, почти бесшумно отделился от пола, задел за стену с душераздирающим воем и скрежетом пропахал бортом борозду вверх, ударился куполом, а выступ в потолке отступил, снова пытался пробить куполом потолок, сдал назад, отколол выступ, с негромким шептом полез вверх. И тут же снова раздался скрежещущий рев на трасса со всех сторон. Путь вверх был закрыт. Корабль заклинился в непроходимой скале.